Глава двенадцатая «Не пущу!» — мачеха встала в дверях, раскинув руки. «Пусть уходит, мама!» — раздался злой голос Лердес. «Неужели ты не понимаешь? Мы не можем оставаться с этой тварью под одной крышей после всего того, что случилось. Она украла у меня мужчину, который для меня все, и я уверена, что Мэйта действовала обманом и интригами». «Но Лердес...» «Герцог пообещал найти тебе мужа и дать приданное, если мэйт согласится на роль официальной любовницы». «Я не хочу их видеть вместе. Как ты не понимаешь? Я этого не вынесу. Ты хочешь, чтобы я умерла?» И мачеха постранилась. «Куда вы поедете-то, леди?» — хмуро спросил дядюшка Март, который осуждал сейчас всех. «И мэйт, которая перестанет быть леди, если уйдет сейчас из дома одна?» без сопровождающей дамы или хотя бы служанки, и свою хозяйку, которая следовало выставить этого наглого лорда за дверь, как только он сказал «любовница». И уж, конечно, Лердес, которая вешается на шею мужчине, а он знать ее не хочет. Дядюшка Марта охотно сказал бы всем этим леди, что он о них думает. Но кто он такой? Всего лишь старый слуга. Все равно по-своему сделают. В особняк лорда Трай, сказала Мэйд перед тем, как сесть в карету. «Вы поедете к холостому мужчине? Одна?» возмутился дядюшка Март. «Если ты меня не повезешь, то я пойду туда пешком», сверкнула глазами Мэйд. «Как скажете, леди», хмуро кивнул старый слуга. Не меньше удивился и тот, который открыла леди дверь. «Вы одна?» Лакей упорно смотрел на спину Мэйд, ища глазами сопровождающих ее дам. «Со мной кучер, который останется меня ждать у кареты. Я же хочу видеть лорда Трай. Немедленно!» «Но это недопустимо. Вы же леди!» «У меня к лорду важное дело. Это в его интересах». «Пусть войдет, Герард!» — раздался голос беренгарда Трай. Слуга постранился. Лорд стоял на лестнице, в халате, и даже не пытался его запахнуть. Видно было почти безволосую грудь и голые ноги. Мэйд невольно отвела глаза. «Ничего, если я приму вас в таком виде, леди», — ухмыльнулся Берингард. «Хотя вы ведь уже не леди. Ловко же вы меня провели. У вас есть шанс не платить по пари, которые вы проиграли», — сухо сказала Мэйд. «Вот как?» — оживился лорд Трай. «Что ж, это меняет дело. Герард, проведи леди в гостиную и предложи напитки». Я сейчас переоденусь и спущусь. Мэйд ждала недолго. Она прекрасно понимала, насколько ее предложение заманчивое. Пари есть пари. Долг чести. А Берингард Трай как-никак выше лорд. Охота ему была терять свой титул. Да еще и в пользу какой-то бытовой магички отдавать два уровня. Мэйд верно все рассчитала. — Я вас слушаю, леди, — сказал лорд Трай, усаживаясь в кресло напротив Мэйд. Он переоделся и выглядел сейчас как обычно. Но сначала позвольте мне выразить свое восхищение. Я искал вариант, как можно оспорить выигрыше лорда Калверта, но, увы, вы меня подловили. Но сомневаюсь, что это был ваш план, а не соло. Браво! Даже не думал, что вы так умный, прелесть моя. И лорд Трай поцеловал кончики пальцев. Ведь соу не следил Лерда с леди ночь провел, а с вами. К взаимному удовольствию я полагаю. А теперь вы пришли ко мне, одна. Желаете и меня попробовать в спальне? Я не возражаю. Я хочу, чтобы вы помогли мне исчезнуть. Мэйта не собиралась ходить вокруг да около. Это в ваших же интересах. Магия приняла слово чести высшего лорда, и вам придется платить. — А вы что предлагаете? — с азартом спросил лорд Трай. — Если я исчезну, то вам некому будет отдавать свою магию. Лорд Калверт огласил при свидетелях, в чью пользу должен пройти обряд. Слово высшего лорда обратной силы не имеет. «Это верно», — кивнул Берингард. «Следовательно, либо я, либо никто». «А что с вами такое случилось?» — с любопытством спросил лорд Трай. «Насколько я понимаю, герцог Калверт от вас без ума». «Возможно. Но я его не люблю. Я не собираюсь становиться его любовницей». Даже официальный. Лорд Трай рассмеялся. А ведь я его предупреждал. Рано торжествуешь. Наш красавец наломал-таки дров, разозлил саму леди Мэйдка Хватит поясничать, оборвала его Мэйд, вам не идет. Поясничаю, я чистую правду говорю. Натворили же вы дел. Сам император оказался вовлечен в эту историю, но, милая леди. Я не всесилен. Сол будет вас искать и обратиться за помощью Граалям. Вы тоже. Я прекрасно поняла, чего вы добиваетесь и кто за всем этим стоит. Маркиз Гра Сантофина. Умница!» вырвалась у Берингарда. «Именно он и поможет мне исчезнуть. Сначала в вашем имении. И не рассчитывайте, что я стану одной из ваших пастушек. Вы меня шантажируете? Да». «Как только вы позволите себе лишнее, я воскресну и потребую плату, так что в ваших интересах скрывать меня всю свою жизнь». «Ну, допустим, Гра Сантофина откроет вам портал в мое имение. Что дальше?» «Граница? Остров?» «Я имею в виду морскую границу, лишь бы подальше от Соларда Калверта, который отправится на запад. Я больше не хочу его видеть. Никогда». «Ну, допустим. А как вы исчезнете?» Кто-нибудь довидел, как вы входили в мой дом? В конце концов, можно с пристрастием допросить вашего слугу. Я уверен, что Солард пойдет на все, лишь бы вас вернуть. Я сейчас уйду, поеду к озеру, отпущу дядюшку Марта и буду ждать портал в том месте, где проходил тот памятный пикник. Где все узнали, что вы на самом деле леди?» Мэйд кивнула. «Я не могу единолично решить этот вопрос». Мне надо посоветоваться». «Естественно, я подожду». «Меня вдохновляет тот факт, что Сол будет в бешенстве. Да, не сладко придется красавцу-герцогу, поэтому я готов вам помочь. Какое-то время у меня уйдет для связи с...» «Я поняла, можете имя не называть». Лорд Трай ушел, а Мэйд словно оцепенела. «Правильно ли она поступает?» но ей хочется исчезнуть и навсегда забыть и мачеху, и Лердес, и уж, конечно, этого наглеца герцога Калверта. Этого особенно. Берингард вернулся довольно быстро. «Ваш план получил одобрение», — сказал он. «Поезжайте к озеру. Вода нам поможет. Сядете в лодку и попытаетесь выгрести, ну, если не на середину, то хотя бы подальше от пристани». «Я смогу», — кивнула Мэйд. И тогда откроется портал. Все будут думать, что вы утонули. Покончили жизнь самоубийством. Отлично. Но недолго. Герцог обшарит озеро, как вы понимаете, и сделает это весьма тщательно. Меня это не волнует, я уже буду далеко. Вам повезло, что у Грасантафина испортились отношения с другими архимагами. Он стал закрываться от двух остальных Граалей, так что о портале никто не узнает. Я так и думала. Мэйд встала. Он тоже. Вы менее вас встретят. Я дам соответствующее распоряжение. Сидите тихо, гуляйте, дышите деревенским воздухом, набирайте сил, лечите душевные раны, — с иронией сказал лорд. А здесь начнется веселье. И если захотите узнать подробности... Нет. Как угодно. Леди. Он издевательски поклонился. Но Мэйд теперь было наплевать на все эти условности, лишь бы исчезнуть. «Отвези меня к озеру, дядюшка Март», — сказала она, садясь в карету. Солард был разочарован. Он не ожидал, что Мэйд сдастся так легко, ни упреков, ни слез. Спокойная, холодная, расчетливая. Да так ли хорошо он знает леди, как думал. Он не кстати вспомнил, как Мэйд шпионила для сестры, переодевшись служанкой. Собирала информацию о выгодных женихах, богатых. И теперь получила предложение, чрезвычайно лестное для женщины, чем камень в магическом перстне всего лишь синий. Может, Мэйд именно этого и добивалась? Теперь она на всю жизнь обеспечена, и ее дети тоже. Раскинула сети, и добыча попалась. Солард с досадой подумал, что не собирается вырываться из силков. Мэйд его очаровала. «Надо купить ей хороший дом». Поэтому Солард подошел к выбору основательно. Максу пришлось повозить своего хозяина по городу. Герцог невольно заметил, что его преданный оруженосец угрюм и не ворчит, как обычно. А к его добродушному ворчанию Солард уже привык. «Что случилось, Макс?» Не выдержал он, когда экипаж остановился у очередного дома, выставленного на продажу. «Не нравится мне все это, ваша светлость». «Что именно?» «Да все. Все, что вы делаете». Как поступаете с леди Мейд, Хорошая леди, добрая и умная очень. Как раз то, чего вам не хватало. Вы даже на других смотреть перестали. И на леди, и не на леди, на всех. И что творите? Обижаете ее? Леди Мэйд, то есть? Ты смеешь меня осуждать? Меня? Высшего лорда? Боевого мага? Красного герцога? Да кто ты такой? Вы правы, ваша светлость. Никто усмехнулся Макс. «Но я свободный человек. Я тоже солдат, хоть и не маг. Но как свободный человек я вправе поменять себе хозяина». «Ты хочешь от меня уйти? Да к кому?» «Да вот к леди Мэйд хотя бы. Ей понадобится верная слуга. Порядочный человек, не как некоторые. Я вообще-то думал, что вы предложение сделаете. Нарочно старался». «Мы собираемся жить вместе, так что я не возражаю». — холодно сказал лорд Калверт, которого Макс всерьез разозлил. — Ты все равно останешься в моем доме. Только вот слушаться вас я больше не стану, и сапоги снимать, возить вас тоже не буду. Но я не могу жениться на Мейт. Тогда оставили бы леди в покое, — угрюмо сказал Макс. — Зачем же любовницей? — Потому что я жить без нее могу. Когда женщину любят, не ставят ее к позорному столбу чтобы каждый мог над ней посмеяться. Любовница. Никто не посмеет. Это вы так думаете. Вы дом-то будете смотреть? Да, я хочу, чтобы леди Мэйд он понравился. Вот дурак, прости меня, ангелы, вырвалась у Макса. Да ей даже императорский дворец сейчас не понравится, потому что ей все равно. Любой покупайте, хоть бы и этот. Что ж, холодно сказал герцог. Я, признаться, рассчитывал на твой совет, потому что моей недвижимостью и всем хозяйством давно уже занимаешься ты, но как-нибудь и сам справлюсь. Посмотрю, как у вас получится. Много о себе понимаете, ваше болванство? Что? Да как ты смеешь? Давно уже смею. Можете меня выгнать, только я все одно не извинюсь. Надо было. Что ты вообще понимаешь? И он вошел в дом, оглядевшись, подумал. «Что ж, неплохо. Надо завтра же привести сюда Мэйд, чтобы она оценила мою щедрость. Сегодня я уже не буду ее трогать. Пусть отдохнет хорошенько, свыкнется со своим новым статусом». В конце концов, она ведь согласилась. К он поехал утром. Не терпелась сегодня же организовать переезд леди Мэйд в новый дом и уже вечером навестить ее там. Сердце сладко заныло. Ночь, проведенная с Мэйд, была волшебной. Мэйд умела дарить. И своей страсти она тоже отдавалась без остатка. Эта женщина словно околдовала Соларда, заполнила собой каждую клеточку его тела, и он горел желанием увидеть ее снова и вспомнить вкус ее губ. Соларда встретил угрюмый то ли кучер, то ли дворецкий, дядюшка Март, так его, кажется, звали. — Сговорились они, что ли? — невольно подумал герцог. — И этот смотрит на меня волком, совсем как Макс. «Я хотел бы видеть леди Мейд, сказал он. «Доложи». «Ее нет. Она на прогулке. Можно и так сказать. Где именно? А никто не знает. То есть...» «Ваша светлость!» Леди Констанс, видимо, услышала его голос и выбежала из гостиной в холл. «Выбежала? Леди? Хозяйка дома?» Солардо сразу стала не по себе. «Мы ни в чем не виноваты!» и леди Катисурга рухнула на пол у его ног. «Что случилось?» — холодея спросил Солард. «Мэйд в беде?» — вырвалась у него. «Она исчезла, ушла из дома». «Когда?» «Еще вчера». «Куда ушла? Кому?» «Да встаньте же, скажите мне внятно, где Мэйд?» «Дядюшка Март», — склипнула леди Констанс. «Он оставил Мэйд у озера». «У озера?» Солард резко обернулся. Глаза налились чернотой. Дядюшка Март, как из шагнул к герцогу Калверту. «Где Мэйд?» — начал допрос с пристрастием Солард. «Она сказала, что хочет исчезнуть, и я отвез ее к дому лорда Трай», — безжизненным голосом сказал старый слуга. Красный маг держал его голову словно в тисках, собираясь вытащить из памяти несчастного дядюшки Марта все до последнего слова, сказанного пропавшей леди. — К лорду Трай? Так она там? — Нет. Леди вышла оттуда через час и велела отвезти ее к озеру. — Ну, я и отвез. — А потом? — Она сказала, чтобы я ехал домой, а сама села в лодку. — О, нет! Он оттолкнул слугу и выбежал из дома, крикнул. «Макс, к озеру, живо!» Солард сидел в карете, и его трясло. Глупец. Как он мог подумать, что Мэйта сдалась? Это было так на нее не похоже. Мертвые глаза, тусклый голос, словно она уже все решила. «А ведь я вам говорил!» Стенал Макс, идя по пятам за своим господином к пристани. Солард почти бежал. Вот здесь она села в лодку. Он призвал всю свою магию. Наплевать на Граферта, на Императора, да на всех. мэйт исчезла. Солорд ее не чувствовал, не видел ее следов. Да что же это такое? «Макс», — обернулся он. «Вели, чтобы сюда пришли все. Мои слуги, охрана. Пусть ищут». Он запнулся. «Я хочу знать наверняка, что мэйт здесь нет. Ее тело не лежит на дне озера. Она жива. Я и так это знаю, но хочу убедиться» но сначала к лорду Трай. Он готов был растерзать Берингарда. Из-за него все, из-за этого треклятого пари. Лакеи попытались помешать герцогу войти в особняк оранжевого лорда, но Солард буквально смел их с пути мощным магическим импульсом. «Бер!» — заорал он, повалив и вешалку, и светильники, а парочка мраморных колонн пошла трещинами. «Иди сюда! Бер!» И снова ураган пронесся по нижнему этажу. Два других содрогнулись, а крыша аж подпрыгнула. «Ты решил разгромить мой дом?» Лорд Трай появился откуда-то из боковой двери. «Я ждал тебя вчера. Я думал, эта женщина тебе дорога». «Я тебя убью!» — рванулся к нему Соллорд. «Где она? Где мэйд?» «Думаешь, я ее прячу?» Лорд Трай отшатнулся. Лицо его позеленело. «Мне больно, сол. Прохрипел он. — Отпусти! Так ты ничего не узнаешь! Герцог прикрыл глаза, где было черным черно. Магия рвалась наружу. Солард готов был все здесь сокрушить. — Говори! — пилел он. — Мне, собственно, нечего сказать. Лорд Трай потрогал горло и прокашлялся. — Сильный! Она здесь была, это правда. Просило убежища. Но я не мог принять леди, зная, что ты выпросил ее у императора в качестве официальной любовницы. И леди ушла. Врешь! Ты ее убил, чтобы не платить по пари! Ты же маг, и я маг, высший лорд. Слово высшего лорда, что я и пальцем не тронула леди Мэйд Катисур. Солард прислушался к своим чувствам. Бер правду говорит. Он Мейд не убивал. Она ушла отсюда живой и здоровой. «Но тогда где она?» «Откуда я знаю? Не надо перекладывать вину на других, Сол. Если хочешь знать, о чем был наш разговор с леди Мейд, то нет проблем, но тебе это не понравится». «Говори все!» — потребовал он. «Правду!» «Леди сказала, что не любит тебя и хочет быть от тебя как можно дальше». «Она так сказала?» Да! клянусь своей магией». И снова клятва была принята. Солард, дрожащий рукой, вытер в раз вспотевший лоб. «Значит, к озеру». Хрипло сказал. «Я ведь все равно ее найду». «Пойдешь к императору?» «Граферту?» «К обоим». И Солард повернулся к лорду Трай спиной. «А извинения?» «Пошел ты!» Он выбежал из дома, кипя от бешенства, но злился теперь уже на себя. Лорд Трай с усмешкой смотрел вслед красному магу. Побегай теперь. Мэйд как сквозь землю провалилась. Озеро обшарили и магией, и бограми, потому что герцог уже ничему не верил, ничто не работало. Мэйд села в лодку, выгребла почти на середину озера и исчезла. Испарилась. Но как? Только портал. Солорд прекрасно это понимал и рванул сразу к граферту. Генерал его тут же принял. «Это хорошо, что ты сам пришел, Соллард. В столице неспокойно. Всплески ментальной и боевой магии. Ты с пристрастием провел допрос, применяя метод, допустимый только с моего личного разрешения, и разгромил дом Лорда Трай. Лорд подал жалобу. Что мы будем с этим делать? Да что хотите. Я не затем пришел. Верните мне девушку». «Девушку? Леди Мэйд. Я не имею к этому отношения. Не я ее забрал» с усмешкой сказал Граферт. «А кто тогда? Она не могла взять и исчезнуть». «Мэйд Катисур». Граферт задумчиво прошелся по комнате. «Так и знал, что с леди будут проблемы. Не хотелось мне проводить этот обряд». «Какой еще обряд?» «А ты не знал?» «Леди Мэйд прошла через право третьей ночи и отдала магию своей младшей сестре». «Так вот оно что. Мне с самого начала все это не нравилось». «Если бы это не отдала свою магию, все было бы проще для тебя. Но, увы, ты должен уважать ее решение». «Ее решение?» «Она захотела исчезнуть». «Так найдите ее! Вы Грааль! Вы можете все! Найти любого человека, где бы он ни был!» «Я ее не чувствую. Ничем не могу помочь», развел руками генерал Граферт. «Но как такое возможно? Она могла умереть». «Нет!» Сол, приди в себя, может, оно и к лучшему? Нет, отрезал он. Не хотите мне помочь, я пойду к императору. Что ж, иди, вздохнул граферт. Но как нам быть с жалобами лорда Трай и леди Констанска катисур Ты нарушил порядок в столице империи. Да я ее с лица земли сотру эту столицу, если мы это не найдется. Ну, ну, полегче, мой мальчик. Я сокрушу здесь все. Солард сжал кулаки. Графферт стиснул зубы. «Я даже не думал, что так люблю Мэйд. Я все равно ее найду!» Когда он вышел, граферт тяжело опустился в кресло. Ноги и руки подрагивали. Во рту скопилась кровь. Он еле сдержал мощный выброс магии. С трудом сумел погасить разрушительную волну, которая рвалась из самого сердца сильнейшего красного мага. Солард Калверт сделался невероятно силен. Разумеется, император узнал об этом немедленно и честно попытался найти леди Мейд. В конце концов, в договор есть договор. Она обещана герцогу Калверту. И как девчонке удалось ускользнуть? Жива ли она в самом-то деле? В том, что случилось, никто не виноват, сол, Пытался император урезонить взбесившегося наглого мальчишку, который оказался гораздо сильнее своего лучшего друга, лорда Руци. Нет, это не Генрих и выбитыми стеклами тут и не обойдется. Тут сильнейший менталист, влюбленный до безумия. Его срочно надо отсюда слать. Пусть пройдется рейдом по приграничным поселениям тварей и выплеснет свою ярость на них. — Не виноват! У императора аж уши заложила. Еле сдержался, чтобы не поморщиться. Солард не должен узнать свою силу, пока ему и в голову не приходит втягаться с архимагом. — И хвала ангелам! Ты же со мной согласился, что Империи нужен мощный боевой щит. Кстати, как мы и договаривались, я приготовила для тебя список невест». Свиток на столе, на который кивнул Император, тут же вспыхнул. Хорошо, что в руки не взял. «Мой ответ понятен, Ваше Величество», — сквозь зубы сказал Солард. «Нет, мэйд, нет и женить бы на одной из ваших леди. Ну, не горячись. Я был согласен только на этом условии». Твари на западной границе активизировались, — осторожно сказал император. — И твое присутствие в гарнизоне Рвалона сейчас необходимо. Я открою портал. Обещаю, как следует поискать девушку. Хотите меня услать? — Да ты здесь все спалишь, если не успокоишься, — в сердцах сказал император. — Люди-то в чем виноваты? В том, что ты не смог найти нужных слов, когда озвучивал свое предложение? Солард словно очнулся. — А ведь прав. Извините, Ваше Величество, я вне себя от горя. Никогда со мной такого не было. И хорошо, что не было. То есть я хотел сказать, что маг твоего уровня и с твоей ментальной силой должен себя контролировать и уж точно не поджаривать другим мозги. Извините, угрюмо повторил Соларт, вы правы, мне надо немедленно отправиться на границу. Мэйд все равно в столице нет. А где она, я не знаю. Но я буду ее искать, притряхнув всю империю. Я не остановлюсь. Ищи, — пожал плечами император, когда Солард вышел. Скоро начнется война, и у тебя будут другие заботы. Через годик-другой успокоишься.